Дарья Вознесенская. Психолог для некроманта. Пролог. Психологи тоже плачут. Тебе понравится, говорили они. Мы только тебя и ждали, утверждали они. Раздраженно цедила сквозь зубы, пробираясь по холодному и мокрому каменному туннелю, "Только представь, какой простор для твоего профессионального роста", завлекали они. Бездного сила, Сабина. Природа обошлась с черепахой лучше, чем ты с собой, когда согласилась на эту работу. Я в сердцах топнула ногой. Грязные брызги разлетелись во все стороны и украсили и без того заляпанные стены, а моя чудесная лаковая туфелька окончательно промокла. Это стало последней каплей, каплями. И уже через несколько секунд новому миру была явлена картина: психологи тоже плачут. Ну вот как так, а? За что это со мной? Я же была хорошей девочкой, которой Дед Мороз на Новый год носил подарки. Отличница, спортсменка, красавица, на бюджет поступила, папу с мамой любила, людям помогать мечтала. Вот что я здесь делаю, а? В этом вонючем сыром туннеле, в котором что-то видно только благодаря светящемуся мху. Надеюсь, не радиоактивному. И пускай в этом мире излучение только магическое, меня от него явно подташнивало. Что делаю, что делаю? Снова передразнила теперь уже сама себя. Свидетеля ищу. Минутка слабости была закончена, и я, вздохнув, поплотнее запахнула пиджак и решительно двинулась дальше. Дальше было то темнее, то мокрее, то страшнее. Подземелья и система нижних ходов столицы королевства Шаардан были намного древнее города. В центральную часть даже экскурсии водили, рассказывали о прошлом, былых сражениях, показывали здания, ушедшие под землю. Я была на одной из таких экскурсий, но мне тогда даже в голову не пришло, что придется спускаться сюда одной, да еще и отходить от построенных маршрутов. И все из-за парочки идиотов, которые напугали своими разговорами русала. Артефакт на запястье мигнул, когда я мысленно уже заканчивала обвинительный рапорт на имя главы королевского криминального агентства, и я едва не захлопала в ладоши. В этом мире несуществующих мобильников и интернета найти кого-то с точки зрения современного человека было почти невозможно, и если бы не новейшие изобретения артефакторов, шансы доказать, что я тоже чего-то стою на новой работе, стремились к нулю. Русал сидел там, где ему и полагается. У воды. Водой в данном месте служила зловонная лужа. Может быть, поэтому русал был удручен. Нашла меня, сказал он без всякого интереса и чуть повертел на запястье браслет, который ему нацепили в агентстве. Ага, сказала тоже совершенно спокойно, будто предыдущие пару часов не таскалась по темным лазам, а ждала его за столиком в ресторации. Можно присесть? «Худенький перенёк только рукой махнул. Вроде какая уже разница? Я взгромоздилась рядом и тоже уставилась на мутную жижу. Там переполох поднялся с твоим побегом-то, сообщила после некоторого молчания, просто констатируя факт. И что? сам задал вопрос без всякой агрессии, «Устала». И ничего. Я вполне естественно пожала плечами посуматошничают и успокоятся. Заставить-то тебя давать показания не могут. Вот именно, буркнул парень. Тогда что ты здесь делаешь? Уговаривать пришла. Такой хитрый способ. Все те идиоты плохие, а ты одна хорошая и тебе стоит довериться. Ну, во-первых, не такие уж они и идиоты. Иначе не вышли бы на заточенные кепи. А во-вторых, уговаривать тебя я не намерена. Это бесполезно. Всё равно всё будет так, как ты решишь. Так зачем припёрлась? Хочу тебе помочь. Это чем же? Прозвучало совсем резко и зло, но я к этому была готова. Да хотя бы тем, что выслушаю и помогу разобраться, что ты действительно хочешь, помогу понять. Да чем поможешь ты, переселенка? Взорвался Русал и отпрянул от меня, сощурив глаза. Что ты вообще понимаешь в моей жизни, а? Как собралась судить о том, что ты сама никогда не чувствовала на своей чешуе? Ну почему же не чувствовала? Я тоже немного повысила голос. Или ты всерьез думаешь, что единственный, кто оказался без родных и близких непонятно где, что только у тебя проблемы? Только тебе надо принять решение, чью сторону выбрать? Или только ты настолько растерян, что проще спрятаться, нежели попытаться исправить ситуацию? Мы уставились друг на друга. И Сайм чуть сдулся, перевёл взгляд на лужу и буркнул: "Расскажешь?" Я потёрла озябшие плечи и хмыкнула про себя. Рассказать, как я докатилась до жизни такой? А почему бы и нет?